И еще. Ну, ну, говорите же. Зря мы взяли с собой состав со снарядами. Туман, опасно. Лучше бы их не трогать, на станции оставить. А вы, прапорщик, извините, тупица. Да. -с. А вдруг партизаны упаси, господи, перережут сообщение. Что ж тогда нам оставаться без снарядов? Нам в город без снарядов возвращаться нельзя. Не всякой признает меня диктатором. А со снарядами всякой я прорвусь к морю и всех, отказавшихся мне подчиниться к стенке. К стенке! К стенке! Я диктатор! Я спасаю Россию! Я успокойтесь, я... господин капитан! Это вам кровь в голову бросила! Сейчас схлынет. Вот, водица, избейте. О, его. господи! О, Господи! Есть же кроме этих вонючих, облупившихся стен, тупых лиц, артиллеристов. Есть же кроме водки, разврата, другой светлый, спокойный мир. И если он есть, то где же он? Почему все вокруг меня мрачно, однообразно, серо, страшно? Почему? Почему даже кровь кажется серой? Душно. Душно, баб. Душно. Откройте окно, баб. Нехорошо. Нехорошо. Кокаина, баб Нету кокаину, господин капитан, обождать надо. Может, где и достанем. Жду, жду. Жду спокойствия и отдыха. Жду хотя бы немного. А где же союзники, Абаб? По ту сторону реки Мукленки, господин капитан. За мостом. осел, прапорщики, я и без вас знаю, что они за мостом. Почему они молчат, я спрашиваю. Почему от них нет ни одной телеграммы? Почему? Ну, должна быть... Подходят? Подходят? А к кому подходят? Может быть, к своим кораблям, а не к нашему бронепоезду? Где наши доблестные белые казаки? Не могу знать, господин капитан. Заклепаны вы наглухо, баб Мне не с кем переходить в атаку, не с кем. Эх, нам бы только вершинина изловить. Ой, рабыни родилые, душно с вами. Эх, когда вы колите скотину, что раньше всего вы отделяете, голову или хвост? Голову, а потом ноги. Я студень люблю. Так вот, Пеклеванов, голова, Вершинин, хвост. Ну нет, Вершинин, Тулова, главная сила, мужик. Только он, Александр Петрович, избаловался, сволочь. Его прежде всего пороть надо. А вот вздернет вас мужик Вершинин, вот тогда и узнаете... Ах, каково! Повесили, а? Повесили. Очень жаль, очень. Нему бы и соседом быть по имению мне. Вы знаете, оба, мне рядом с ним нарезали землю. С кем, господин капитан? С генералом Сахаровым. Ну, вас к черту Вы мне ужасно надоели. I you, spatch. Spatch, I hurt you. Spatch. spatch. spatch. ледяной дождь. Вылез из приречных болот туман и пополз к мужикам к дороге. Хлопали сапоги по воде, шли партизаны, прибывали и пребывали. Оставляли в лесу телеги с шонами, и по тропам выходили с ружьями на плечах на опушку. Отсюда ползли к насыпи. Небо было темное и тяжелое, выкованное из чугуна. свиста. Не слыхать, не видать. Нет, не слыхать. А что ж делать, Никита Егорович? Лес валить? Загораживать путь? А бождь? Думаю. верно гудет, идет бронепоезд. Вы что вы, Никита Егорович, вам почудилось. Тишина. А вот сейчас путь разберем. А бождь, Василий. Мужики, мост через мукленку цел. Ну пусть он целым и останется. Через него мы этот Наш бронепоезд поведем. Обязаны мы, мужики, на этом бронепоезде в город на помощь Кольге Герасимовичу. Приказываю, мужики, пути не разбирать, мост не взрывать, бронепоезд взять в целости Задача. Да. Приказ тяжелый. В целости? Да как же его взять в целости-то? Его нашим криком не напугаешь? Как же? Да, думай, думай, Василий. Одним ура. На войне много не сделаешь. Думание побеждают умом. Ты да чем же его брат-то? Тай там же пушки, своротить рельсы, ты под откос. Верно, да, да. а, да, это, это, это, а под откос его с вами, вы вот, то, слава богу. Под откос? Не хотите, значит, мужики, выполнять мой приказ? Да, не... да приказ мой вы, только вы, что вышел, но люди и задумались. Как его выполнять, да? Да ты сам еще не сказал, как его надо выполнять. Это тебе не белка с сосны ты снять. А если бревно накатать на рельсы? Бревно накатать на наконец. он раскидает. Разничит с порядами. А что если рельсы сорвать? О, он их восстановит опять же под прикрытием огня. Я знаю, я в техническом обучался. Идет! Идет! И будет же злобно, и гудит же Ой, Где только наши головы будут? А будут под бронепоездом, коль не будете думать, как взять его. Если бы мертвая туша... Какая мертвая туша? По железнодорожной инструкции для товарно-пассажирских поездов машинист обязан остановить поезд, если он увидит на рельсах какую-нибудь мертвую тушу. Да какая мертвая туша? Ну, откуда она? Погодь, Василий. Да? Ну, вот вы посылали Сибию на станцию, помните? Да? И он сказал, что в бронепоезде новый машинист, который перед тем работал на товарно-пассажирских поездах. Это если издалека, Миша. А если вблизи, туман-то погляди какой. Если близко, он должен поезд разогнать, дабы ее перерезать с безопасностью, а затем поезд остановить и составить акт. Акт? Хы. Им теперь прямо вот до актов. Жди. Нет, он остановит. Обязательно остановит. Ведь по инструкции. Да не в жизни остановит. Может, Василий. Миша, а если на рельсах трупы лежит? Слушайте, мужики, у них у поезда. закон старый, они под старым законом ходят. Но так вот, по старому закону полагаться, если труп на рельсах, машинист должен остановить поезд. И вот, кто пойдет, товарищи, на рельсы, чтобы, пущай знает, страху много... Бронепоезд разогнан, а все равно нам подыхать. Но только, по-моему, успеет машинист остановить. А как только остановится голову выслать посмотреть, я машинисту тому, как белки в глаз пулю. А вернее, что становится, не разрезать ему человека. Ну, товарищи, Зарежет. А по что ему не зарежет? Кого ему жалко? Товарищи, ну то да перережет и все, стрелять не будет даже зря. Все, конечно, перережет. Сам ложись. Ну, сам? Ну сам-то я лягу. Никита Егорович, не пущу! Никита, не пускай Никита. Да, лучше мы ляжем все вместе мира. Да, Нельзя да, пускать Никиту Егоровича. Он всему нашему делу, голова. Лучше все ляжем да, миром. Да, да, не да, да, общество не допустит. Да, да, да, общество верно, кто допустит, лучше все ляжет. Народ скажет, Вершинин Лёха выглядели. Не да Не пускай Никиту. Не пускай Тихо стонали рельсы, шел бронепоезд. Уже дышали гукая деревья, и как пенка над ними оторвался и прыгал по верхушкам желто-багровый дым. Смолисто пахли скалы, голубые гудели деревья, голубые звенели рельсы. Подняли кусты, молчаливые мужицкие головы со ждущими колодными глазами. Сосны выкинули бронепойзд, был он серый, квадратный, и злобно багрово блестели зрачки провоза. Товарищи! Что же это? Остановить надо. А ну, а! Васька, песня ты. Все, все кто-то вверх лезет. Что? Это нож кидает в сельвину. Муху какую народ принимает. В Ты от нас забыть не будешь. Держись. Василий, собирай гранаты, обвязывайся. Если бронепоезд не остановится, бросайте с гранатами под колеса. Есть, Сергей Его ближе сюда ходит. Его колеса тусит, тусит. Вы тут. И мы слышим. Свинвинум. Пули готовы. вагоны пулеметами. Пулеметы были горячие, как кровь. В темноте стремительно с грохотом рвались снаряды. Партизаны подтаскивали бревна на насыпь и, медленно подталкивая их впереди себя, ползли. Бронепоезд бил в выбор. ветра падали люди и целовались смертельным, последним поцелуем землю. Руки уже не упирались, а мягко падало все тело и не ушибалось больше, земля жалела. Сначала падали десятки. Тихо плакали за опушкой на просики бабы, потом сотни, и выше и выше поднимался вой. Партизаны все лезли и лезли. Бронепоезд продолжал жевать, не уставая. Где? Первое, второе, к бою. Вдоль насыпи прицел 35, трубка 35, огонь. Вдоль насыпи 25, картечь. Огонь! А кому вы бьете, господин капитан? Там тьма тьмой. Не мешайте, Абаб. А почему мы стоим? Я же докладывал, машинист убит, а помощник ранен. Значит, управлять паровозом некому? Так точно. Мерзавцы. Почему они перестали стрелять? Господин капитан. Молчать! Орудие огонь! Солдаты измучились. Молчать! И воды нету для орудий. Раскалились. Стрелять опасно. Молчать, собак! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Чудовищно болит голова. Кажется, не спал целое столетие. А у коменданта крепости сейчас ужинают. Затем сядут играть и проферанс. Варя приляжет на диван и будет читать. Боже мой. Такую книгу можно читать в такую ночь? Боже мой, все как всегда. Послушайте, Абаб! Чего? Они ниже перестали стрелять! Почему? Почему? Почему? Крышка нам! Вот! Я мужиков зраю! Теперь нам крышка! Нет, нет, нет! Нет, порвемся! Порвемся к карту Нам никаких командований, нам лучше спать! Да и прапорщик труп, и труп завтрашнего дня, и я, и вы, и все в прах! Да, Лечиться да, все! Лечиться надо! Сталь не лечат, переливать надо! Это тут движется, если работает, а если... А если заржавело? Я всю жизнь... Я на всю жизнь был в чем-то убежден, а? Ошибся, оказывается ошибку хорошо при смерти, а мне 30 лет, Абаб, тридцать, 30, тридцать, 30, Абаб, и у меня невеста маленькая, и ногти у нее розовые, а баб... Вы мне по службе, а так мне говорить не смей, у меня у самого, в Бранаульском уезде, невеста, какое-то тебе мне дело, не желаю я тебя жалеть, не желаю. Тоска, тоска прапорщик, тоскавый! Ты же все-таки человек. Жизненка твоя паршивая. Сам паршивый. И с ласки захотел. Поймите, Абаб. Поймите, жить. Жить хочется жить. Или боюсь, боли мне еще неизвестны. Тяжело, Абаб, тяжело. Я по службе. Я прошу, Абаб. Я хочу. Господин капитан, прикажите открыть огонь. По кому огонь? По кому огонь? Ни вдоль насыпи, ни на самой насыпи никого нет. Что в бомбоизно? А вы меня сумасшедшим считаете. Прикажите открыть огонь! да да да да, да, да Абаб, вы правы. Люди должны бояться. Должны Бога, Родины, своих близких и особенно своего разума. Не доверяйте разуму, Абаб. Так точно.